Глава 14. Марк тихонько выматерился по привычке, когда портал выплюнул его на нужной улице и содил Генри с рук. Пёс возмущённо обернулся на портал и гавкнул, видимо, ругая на чём свет стоит клятое изобретение сумасшедших людишек. Мне тоже не нравится, поддокнул Марк и направился вниз по улице. Да и изумрудной заводие он бы с радостью прогулялся пешком и проветрил голову, но в его состоянии это было опасно для ни в чем не повинных людей, спешащих по своим делам. Усмирить силу вышло с трудом, сказывала злость на отца, фактически искалечившего ему жизнь. Да и ощущение чего-то недоброго, связанного с не менее колоритной маменькой, спокойствия не прибавляло. На этот раз... Из окон уже знакомого дома не валило никакого зелёного дыма, что несомненно радовало и вместе с тем внушало опасения. Ему хватило нескольких минут общения с Зейрой, чтобы понять, без выкрутасов разного рода та обходится крайне редко. Подобная тяга к приключениям на свою задницу отличала всех шафрицев, славившихся горячей кровью и страстной натурой. Неудивительно, что благообразный, хотя бы с виду Альфгард Энхартен, в своё время крепко запал на одну из отвязных шафрийских девиц. Пришлось подождать с минуту, прежде чем дверь открылась, явив взору Зейру Яле собственной персоной, одетую в домашнее платье и весьма грозную, учитывая здоровенную чугунную сковородку в руках и не менее внушительный синяк на скуле. Медленно заживающие прямо на глазах. Судя по лёгкому запаху алкоголя, утро у соседки Киары началось весело. А, мальчик-красавчик, ты вовремя. При виде него Зейра сменила гнев на милость. Я-то думала, опять этот грымза Ниида притащила за арендной платы на неделю раньше. Жестом она пригласила его войти и тут же скрылась в холле. Бусик, спрячь коктейль. Забой парного мяса на обед отменяется. Элси, детка, твой бывший пришёл. Это который? У меня их много. Послышался знакомый весёлый голос, и Марк мысленно застонал. Элси, он хоть и любил, но с ужасом представлял, какой допрос ему сейчас придётся пережить, особенно после нескольких бокалов денмарского, любимого поила младший Фейергольд. Ответить ей Зера не успела. Элси сама вышла в коридор. И в следующий миг уже стиснула Марка в объятиях с удивительной для ее хрупкого телосложения силой. Солнце мое, я так скучала! Куда ты пропал? Ой, Генри здесь! Иди ко мне, мой хороший! В жизни Генри существовали только две женщины, которых он любил. Данка, всякий раз оставляющая ему лучший кусочек мяса, и Эльси, обладающая какой-то редкой магией очарования, действующей на всех мужчин, независимо от их видовой принадлежности. Вот и сейчас, стоило ей наклониться, пёс упал на спину и начал поскуливать от того, что ему почёсывают пузо. К несчастью для Марка, длилось это недолго. Вскоре Элси подняла голову и вдруг подозрительно оглядела его с ног до головы. Поднялась и, устроив тонкие руки на его плечах, заставила повернуться кругом и выдала деловито: "Так и знала, что тебе пойдёт тёмный и пастась". Откуда она вообще пронюхала, что он стал тёмным, Марку уточнять не стал. Элси всегда узнавала интересные новости одной из первых. Осталось сменить гардероб, и тогда все горячие девчонки Ленгарда твои. Ха, у него уже есть горячее некуда, хохотнула Зера. Так, нечего тут в коридоре рассеживаться, у нас винишка стынет. И они одновременно схватив Марка за руки, потащили его на кухню. Э, я как бы по делу попытался возразить Марк, но куда там? Справиться с одной-то Эльси сложно, а уж здесь Сумасшедшие девицы усадили его на стол и всучили в руку объёмистый бокал с вином. Марк принюхался, и впремь ден морская, одно из самых дорогих, судя по редкому лиловому цвету. Наверняка подарок Раджа Амара, торговца шафранскими шелками и давнего поклонника Эльсы. Вот уж года 2 уговаривающего её пойти к нему в жёны. Рыжие девчонки редкость на юге. Успеется с делами? Эльси уселась напротив и нетерпеливо повела обнажёнными плечами. Лучше расскажи, что у тебя с нашей пташкой. И вообще всё рассказывай, не то умру от любопытства. И прекрати пялиться в чужие декольте, а то всё Киари расскажу. Пригрозила Зира, плюхаясь на стул рядом. А она у нас жутко мстительная и кошмарно ревнивая. То ещё сочетаница, знаешь ли. Марк тотчас же отвел взгляд. Он и впрямь засмотрелся на умопомрачительный вырез платья Элси. Никаких чувств, кроме братских, он к ней давно не испытывал, но нельзя не признать, что Элси одна из самых горячих штучек в столице. Пришлось стряхнуть головой, напоминая себе, что дома его ждёт ещё более горячая блондинка, и любоваться ею можно без всяких платьев. Рассказывать ничего не хотелось. Он и без упоминаний о случившемся чувствовал постоянную ярость и то, как беснуется внутри магия. Надоело. Не добавлял спокойствия и разговор с Альфордом. Пришлось сжать кулак, гася мигом вспыхнувшие искры на пальцах. Но Элси все равно заметила и посерьезнела. «Выкладывай, Марки, что творится в этом вертепе». Деваться некуда. Тяжело вздохнув, Марк с неохотой принялся пересказывать все, что случилось за последние дни. Некоторые подробности, разумеется, опускал. Ни к чему им знать, как сильно бывший светлый маг Маркус Энхартен желает смерти некоторым личностям. Элси непривычно хмурилась. Зера то и дело подливала всем вина, а расположившийся у ног Генри мрачно поглядывал на всех троих. Его эта душесчипательная история тоже ничуть не радовала. «Весело, ничего не скажешь» заключила Зейра и вдруг заорала так, что Марк вздрогнул. Бусик, счастье моё, прекращай дуться, это всего лишь собака. Бусик был откровенно оскорблён присутствием в доме всего лишь собаки. В ответ на все попытки его обнюхать, он отмахивался массивной лапой и грозно топорщил шерсть на загривке. Генри такой приём не сильно смущал. За обширной тушей кота скрывались не менее обширной миски с едой, которую тот явно охранял от посягательств нежеланных гостей. В том, что гости они нежеланные, сложно было усомниться. Если на Генри кот глядел с презрительным недоумением, то его хозяина явно примеривался сожрать вместо обеда. Вельможный господин Энобус даже оставил свой пост, чтобы гневно пошипеть и закопать ноги Марка как если бы тот был кучкой дерьма в лотке с песочком. Долго, правда, эта пантомима не продлилась. Генри добрался таки до кошачьих мисок, и бусик, гневно вздыбив хвост, побежал восстанавливать границы. А чего удивительного? Зейра пожала плечами в ответ на ошарашенный взгляд Марка. Ты у него девушку увёл? Мне стоит к нему ревновать? Весело поинтересовался он. Я бы ревновала, Марк оглянулся на кота и поежился. Тот продолжал пялиться на него, как на кровного врага. «Пожалуй, нам лучше поторопиться, пока эта пушистая зверюга не сожрала нас с Генри. Ты смотрела книгу?» «А как же!» — заверила Зейра в избытке чувств, сплеснув руками. Она подскочила со своего места и скрылась в гостиной, вернулась уже с книгой и, не слишком аккуратно грохнув ее о стол, Открыла на странице переложено несколькими листами бумаги. Старая наречие, будь оно неладно. Вообще, милейшая книжечка, явно написанная некросом для некроса. Есть что-нибудь интересное. Ну, как я поняла, книжица сия же выписывает бытие наместников тьмы. Ты в академии должен был про них слышать, всяко же занятия не прогуливал. Конкретно в этой главе расписывается Зейра состроила пафосно глуповатую рожицу. Как чудовищно, коварно и разрушительно власть одержима любви. Я вся прямо трепещу. Короче, некий архонт Салман основательно съехал крыши после смерти жены, имя чьё ужасное и запретно. Тут только сказано, что она вместе с ним состояла в ордене В общем, был этот Салман до того крут, что удержал душу жены в камне и железе, а потом вернул ее к жизни на зов живой крови, что бы оно там ни значило. Женушка вернулась в объятия супруга не сразу. Сначала отожралась как следует на мирных жителях, а затем и о бедняге Салмане вспомнила. Точнее, прибила его без всяких сантиментов. Тут сказано... В смерти его было её бессмертие и ключ к истинному могуществу, ибо влечёт кровавого жнеца лишь власть и чужая погибель. Не, ну он сам-то понял, что написал. Древний графоманишка. Зейра выразительно поморщилась. Кстати, лич на старом наречии и означает жнец, но имперские, чтоб их сказочники, решили, что жнец звучит не круто. Пытаясь переварить информацию, Марк забрал листки с переводом и пробежался взглядом по строчкам, написанным неаккуратным, но понятным почерком. То есть я правильно понимаю, убить этого самого лича надлежит тому, кто его и поднял? мрачно поинтересовался он, медленно поднимая глаза на Зеру. Так и внуло. Киара будет рада. Он вскочил со стула и запустив руки в волосы, принялся нарезать круги по кухне. Обстоятельства складывались крайне неприятные. Эльриса и при жизни была далеко не слабо магичкой, а уж обратившись в высшую нежить, и вовсе обещала устроить весёлую жизнь всему Элингарду. Зейра, тут написано что-нибудь о том, как распознать лича. Поинтересовался Марк, заставив себя остановиться и успокоиться хоть немного, чтобы не рвались молнии из пальцев. Признаки, особенности, ещё что-то, чтобы быть уверенными, что мы имеем дело с этим жнецом или как там его. И как с ним разделались? Ну, когда эта дамочка закусила своим супругом, убить её стало куда сложнее. Плюс с каждым убийством она становилась сильнее, и в итоге уничтожила целый город. Делать было нечего, кроме как согнать сильнейших магов со всего шафрийского халифата и добивать количеством. Как понимаю, добили, но трупов было целая прорва. Зейре механично пролистала несколько страниц книги. С опозданием сложно, я ж тебе не следак. Ну, если подумать, то Никрос и говорят, что любая нежить сосуд для чужой воли. Без контроля она мечется в беспорядке и жрёт всё живое на своём пути. Однако лич сам себе хозяин и плевал на своего создателя с самой высокой башни. Ваша мандьчина проявляет завидную осторожность хорошо маскируется и выползает из укрытия для того, чтобы умять очередную зазевавшуюся жертву. А стало быть, но типичную нежить не тянет. Опять же, описанный в книжке экземпляр сначала искал кого попроще, сразу после поднятия он был не очень силён. Потом перешёл на блюдо поэзы сконети, помогав и разных не людей. Чем сильнее жертва, тем больше силы набирает крововыжнец. Сначала шлюшка, потом девчонка из трущоб, потом выпускница академии Скорее для себя, чем для Зейры, начал перечислять Марк. Потом Киара вскрывала этого своего фэри все с теми же узорами. А теперь моя мачеха. Эдак она и до Императора доберется. Да такой ли еще тот Император? Зейра, казалось, ни капли не проникла с серьезностью ситуации. Пусть Архимаги трясутся. Это пакость на магическую силу падкая, точнее, на кровь нежить, и через кровь легче силу вытянуть. «Ну, если верить Киаре, а я и верю». Марк тоже верил. Но, пометуя о безрассудности и зашкаливающей самоуверенности Киары, доверять ей стоило бы поосторожнее. «Спасибо, Зера, ты нас очень выручила». Он попытался улыбнуться, но от мысли о Киаре, которой придется как-то разделываться с личем, было тошно. «Ты без проблем, дорогой!» Зейра схватилась за перо, чтобы наскоро черкнуть на одном из листков еще что-то. «Вот, держи, отнесешь все это хозяйство Киаре. Та почитает, подумает и по большему его расскажет. Эх, к ее мозгам, да хоть чуточку самосохранения». Вот с этим Марк уже точно был согласен. Не проходило и дня, когда ему не хотелось схватить утащить в укромный подвал и обвешать всевозможными цепями инфернальную принцессу Киару Блер, чтобы бежать не могла. И дело было вовсе не в том, что внутри кипела демонская кровь. Просто Киара успела стать настолько его, что защитить её от всех бед хотелось всеми силами. Едва Зейра закончила и протянула ему исписанные с двух сторон листы, Марк поспешил домой, в последний момент не удержавшись и чмокнув её в щёку. Вырваться удалось, кое-как отцепив от себя Элси. Та ни в какую не хотела его отпускать, мол, соскучилась, да и вина еще хватит до вечера, да и о многом еще поболтать надо. «Поболтаем», — клятвенно заверил Марк и поспешил позвать за собой Генри. Пока этим двум неугомонным не пришло в голову и впрямь пить с ним, пока не кончится вино. «Надо будет оплатить Дере пару тряпок из лавки Элси. Рады будут обе» подумал он, направляясь сразу к порталу. Магия прекращала служаться. Значит, лучше побыстрее вернуться домой и попытаться успокоиться, пока не пришла в голову мысль найти кого-нибудь вроде папеньки. Марк надеялся, что тому хватило ума свалить из его дома или того же Тангрима. Вот уж кого точно не жалко. Дом встретил его странным, но знакомым ароматом так часто пах данкин чай, который она в детстве заваривала специально для него. Впрочем, звуки, доносящиеся из кухни, были ещё более странными. Кажется, Кьяра разговаривала сама с собой, и на весёлую песенку её сердитое ворчание походило мало. Мне стоит знать, что это. Морквнул на котелок над жаровней. Запашок был тот ещё, что в купе с мрачным выражением лица Кьяры и вовсе не внушало доверия. «Довариваешь Альфорда?» — попытался разрядить он обстановку. «Или решила отравить меня как безнадёжного?» Предполагалось, что это будет успокоительное. Киара, будто услышав только первый вопрос, продолжала с сомнением разглядывать своё варево. «Но зелевар из меня, мягко сказать, хреновый, так что мой шедевр для надёжности лучше бы проверить на мне же». Марк приблизился к котелку и принюхался — Насколько он мог судить, ничего смертельно опасного там не было. У тебя больше шансов реанимировать меня, в случае чего. Он забрал из руки Ары черпак и, взяв с полки кружку, налил туда немного. Жидкость выглядела вполне обычно и походила на чай, разве что на секунду показалось, что по поверхности пробежали золотистые искры. Марк отхрипнул и тут же закашлялся. Успокоительное оказалось невыносимо горьким. О, боги, какая дрянь! Хотя справедливости ради, действие ощущалось сразу. Напряжение отпустило, сменившись непривычным спокойствием. Даже магия схлынула куда-то вглубь, словно зверь спрятался обратно в свою нору. А потом вдруг вернулась прежняя наблюдательность и нечто похожее на здравый смысл. Ты же не просто так истязала котёл, верно? «Что случилось?» «Ничего хорошего, Маркус», — раздраженно откликнулась Киара. Швырнув на стол полотенце, она скрестила руки на груди и отвернулась. «Ладно, кто-то все равно должен тебе об этом сказать». «Безно, ну почему опять я? Твой папаша вообще годен на что-то, кроме бегать не за юбками?» «О нет, ему только и хватает наглости вещать, что бессердечная сука испортит жизнь его драгоценному сыночку». Не бросит, так привяжет пожизненно. Да объясни ты толком, что случилось, прикрикнул Марк, искренне благодаря богов и Киару за зелье. Если бы не его подавляющее действие, быть кухне, а то всему дому в руинах. Нет, он не злился на Киару за эту внезапную истерику. Злило то, что он ни демона не понимал и вообще понятия не имел, что ему сейчас делать. У тебя, конечно же, ничего не случилось. Она с отвращением покачала головой. Ты уже и не понимаешь. Тебе это кажется чем-то правильным притащить к себе в дом девицу, которую знаешь без году неделя, и даже если я скажу, что без нужды уничтожила десятки людей, что переспала чуть ли не с половиной неблагово двора в обмен на их фамильные заклинания, что готова была выпустить кишки любимому человеку за такую малость, как измена, ты не назовёшь меня злобной сумасшедшей дрянью, а отмахнёшься от всего этого. Почему? «Да потому что проклятие демонов отшибло тебе последние мозги!» «А я этого даже не заметила, пока толбанный Силва Вар не ткнул меня носом!» «И я абсолютно совершенно не представляю, что теперь со всем этим делать!» Она заметалась по кухне, как птица в клетке, схватила со стола измётое полотенце. Марк по себе знал. «Чтобы не начать швыряться молниями куда ни попадя, необходимо чем-то занять руки». Когда Киара в очередной раз стремительно прошла мимо, он поймал её за талию и развернул к себе. "Я не держу тебя, Киара", твёрдо проговорил Марк и поймал её за подбородок, заставляя смотреть себе в глаза. "Хотел бы, но не стану. Хочешь уйти? Уходи, если считаешь, что так будет лучше". И он действительно отпустил её, даже отошёл на шаг, давая ей выбор. От одной мысли, что сейчас она может уйти, оставить его наедине со всем этим, внутри что-то кольнуло, разгорелось пожаром. Резко стало очень страшно, до тошноты и боли, вжатых в кулак пальцев. Киара молчала и не двигалась с места. Под ее нечитаемым взглядом он сделал еще шаг, на этот раз к жаровне, плеснул себе зелье, в оставленную на кирпича в кружку. Осушил одним большим глотком и не поворачиваясь, тихо позвал. Киара. Кружка в его руке пошла трещинами, а затем и вовсе осыпалась осколками, царапая ладонь до крови. Проклятье или нет, но на самом деле знать ответа на свой вопрос он не хотел, а больше всего не хотел просыпаться в одиночестве. Марку пришлось следить за тем, как она одним взмахом руки возвращает разбитую кружку в прежнее состояние или левитирует к себе, как подходит к котлу, чтобы плеснуть своего варева, как выпивает залпом и стискивает в руках многострадальную посудину. Он вздрогнул от прикосновения чужих пальцев к ладони. На порезанную кожу выплеснулась волна магии, тёмный, как и его собственная, но куда более послушный своей хозяйке. Я ведь всё ещё здесь. Чаще всего Имперцы надевали в знак скорби традиционные цвета хладной госпожи – черный, белый и кроваво-красный. Черный преобладал. Самый мрачный цвет заслуженно пользовался популярностью у некромантов и похоронных процессий. Красного было меньше, но непременно в вышитых серебряной нитью красных мантиях разгуливали багряные жрецы. Тоже некроманты, но всецело посвятившие себя служению госпоже. Белого было по столько, поскольку этот цвет на похоронах не всем казался уместным. Киара, недолго думая, обрядилась в белое платье, а чтобы поменьше смахивать на чехоточную дественницу, выкрасила губы красной помадой и навесила на пояс отделанную серебром перевязь с парадной шпагой. Император обожал дарить своим фаворитам памятные вещички, дорогие и непрактичные. Конечно, в бою такая игрушка с россыпью бриллиантов на эфесе не слишком эффективно. Но она-то не драться шла, а изображать прекрасную даму при куртуазном кавалере. Не то чтобы прекрасная дама рвалась на сие сомнительное торжество, но что поделать? Кавалер, к примеру, следовать не стал. Марк Толий, не обладая должной фантазией, толи всё же, сохранив по отношению к мачехе хоть каплю уважения, наряд выбрал куда более скромный. И от того выглядел совершенно непривычно. Чёрный мундир, пошитый на манер обычного кителя боевиков, делал его поразительно похожим на Заправского некроманта и добавлял сходства с немёртвой матушкой. К счастью, образ Эльрисы быстро покинул разыгравшееся воображение, стоило Марку беспомощно взглянуть на Киару влившись собравшуюся на торжественное погребение толпу. Сама Киара была абсолютно не в восторге от идеи тащить нестабильного мага за пределы дома и полигона. Но похороны есть похороны. Особенно, когда письмишко с приглашением на сие скорбное мероприятие высылает Морелла Рагнар. Отказывать ей не осмелились ни Марк, ни Киара. Грозная Морелл, хоть и светлая магичка, Да только татуировка круга на её лице далеко не закрасивые глаза сделана. От того и пришлось надеть красивое платишко и принять наиболее независимый вид из всех возможных, высоко задирая нос. Несомненно, Киара могла бы проявить больше почтения к покойной и не устраивать представление. Однако почтения в ней было не так уж много. На каждую дохлую муль не напасёшься. Да и озёрствовать куда приятнее, чем лицемерить. А иначе, как лицемериям все эти похоронные процессии во имя благородных особ и не назвать. Скорбет от силы пара человек, а остальные являются с низменной целью пожрать до да посплетничить волю. До глены Энхартен и вовсе никому нет дела. Даже её маменка, известная при дворе сплетница, с трудом сохраняла горюсную мину и лишь изредка вспоминала о зажатом в руке батистовом платочке, которым изящно смахивала незримые миру слезы. Леди Сандра свою безвременно почившую дочерку явно видала в гробу во всех смыслах, а саму Кяру разглядывала с куда большим интересом. А уж какого пристального взгляда удостоился Марк! «Милуйте боги!» Подумала Киара с ужасом, когда интерес на старательно оштукатуренном лице леди приобрёл явственный плотоядный оттенок. Она ж ему в бабушки годится. Погодите, она же и есть его бабушка. Марк видно тоже заметил нездоровый огонёк в глазах так называемой бабули, отчего встал ближе и хозяйским жестом взял Киару под руку и глянул на престарелую какетку так, что передёрнуло даже леди Фалка, стоявшую рядом с Сандрой. "Вздоётся мне леди тебя мысленно поимела прямо у гроба", едко обрадовал Киаро. "И не поглядела, что ты завёшься её внучком. Упоси меня, хладная". Киаро с этим охотно согласилась. Они заняли места подальше от леди Сандры, да и от гроба, где возлежало тело Гленны коей, как подлеченная багряным жрецом и обряженная в платье цвета венозной крови. Не слишком удачный наряд для бесцветной бладинки, однако в её положении нос уже не поворотишь. Ну да, не всё ли равно, в каких тряпках лежать, когда с минуту на минуту сгоришь синим пламенем. Дождавшись, пока многоголосый гул толпы стихнет, жрецы начали стандартное воззвание к богам. Лазоревая жрица Пресветлая Богиня, румяная девица, постарали на наружности, укутанная в голубую халатиду с обильным золотым шитьём, вдохновенно щебетала о благодатном свете небесных сфер и счастливом возрождении в новой жизни. Пошафрийский смог некромант ехидно косясь на свою опосредованную конкуренку, вторил. Мол, небесные сферы, конечно, дело хорошее, Но извольте сначала через очистительное горнило страданий, дав хладный чертог. И то сказать «счастливое возрождение» еще заработать надо. К счастью, это завуалированное препирательство вскоре подошло к концу, и жрецы, предусмотрительно захлопнув крышку гроба, в четыре руки сотворили сложное заклинание, по-простому именуемое «бездымный огонь». Синее пламя с тихим треском выплёвывая багровые искры, поглотило гроб. И за каких-то пару минут бушующий погребальный костёр обратился кучкой лёгкого пепла. Оставалось собрать остатки праха в урну, на что были по обыкновению подряжены мальчишки из послушников. Для воздаяния почтестей следовало пройти в траурный зал, коим сейчас служила парадная зала поместья Эндхартенов. Яре не нужно было даже смотреть на Марка, чтобы понять, сейчас Очи дом последнее место, куда он хотел бы отправиться. Вот только под взглядами, какими их обоих наградила тред светлого круга в главе с грозной Морел, стало понятно, свои пожелания стоит оставить при себе. Марк рядом молчал, с мрачным выражением лица, очеканя шаг подобно образцовому солдату. Да и что тут скажешь, Светлые маги не выносят убийств и изощрённой жестокости. Всё это противно их природе, зато полно присуще тёмным. При этом архимаги Светлого круга были бы рады извести всех тёмных как потенциальную угрозу драгоценным человеческим жизням. И вполне вероятно, что извели бы. Но к счастью, в архимагии не брали скудоумных огнемразиев вроде Альферда Энхартена. А всякому умному магу очевидно, что равновесие света и тьмы незыблемо. Не будет тёмных, значит, фактически вымрут артефакторы, алхимики и малефики, ведь трансмутация и малефицизм тёмные способности, обычно присущие некромантам. Для империи это означало чудовищный регресс и скоропостижную кончину. Гренвуд и Шафрей раздерут её на куски, а следом, конечно, потянутся фэри. Астраухи и ублюдки никогда своего не упускают и всегда стараются загрести жар чужими руками. Напьёмся, мрачно поинтересовался Марк, весьма красноречиво, скривившись при виде собравшейся толпы. Разве мы не за этим здесь? делоно изумилась Кьяра, приманивая поближе ранее примеченную бутыль с любимым аэльбранским ликёром. Напьёмся, а как же? В отличие от неё, Марка ликёр явно не вдохновил. Он подозвал к себе одного из мальчишек, прислуживающих высоким гостям. Где подвал, знаешь? Мальчишка, поразмыслив немного, кивнул. Горькую тащить. Киара удивлённо уставилась на Энхартена. Вот уж кого она точно не считала нарушителем давно установленных порядков. На похоронах пить что-то крепче ликёра было не принято. В старые времена считалось, что если гости будут пьяны, душа покойного не найдёт дороги в чертог Госпожи. Сейчас о тех суевериях остались только строчки в Талмудах, а вот традиция сохранилась. И к лучшему, если честно. Кому охота на похоронах драки разнимать? Так ведь не положено, милорд, напомнил мальчишка и шагнул назад, но был пойман за руку. На тонкую ладонь Легли две серебрушки. Тащи, говорю, и побыстрее. И для верности Марк подкинул прислужнику ещё монетку. Через несколько минут на их столе красовался графин с крепким шафрийским пойлом, который уважали даже оборотни. Умеешь ты уговаривать, хмыкнула Киара, наблюдая, как Марк наливает ей ликёра и от души плещет горькой себе. Плох тот боевик, что не найдёт себе выпивки. Криво усмехнувшись, он опрокинул рюмку. Стоило выпить хорошего ликера, как жизнь стала казаться чуточку лучше. Повторить для закрепления результата уже не получилось. Леди Морелла, будь она неладна, решила осчастливить их своим обществом. К слову, Киара против нее ничего не имела. В статной светловолосой даме с пронзительными глазами и хищным носом было своеобразное очарование если забыть о маленькой проблеме в виде знака светлого круга на ее лице. «Ну, разумеется, мой внук не мог найти место получше». Она с осуждением оглядела столик, прежде чем взмахом руки подвинуть к себе стул. «Ты, лебедь белая, налей-ка даме ликерчика, нужно восстановить душевное равновесие». Лебедь не применула скривить физиономию, но ликерчик по рюмкам исправно разлила. Петю вы приходилось на тощак. Под недобрым взглядом Грегора Нельтона кусок горла не лез. Даром, что светлейший архимаг высидел на другом конце зала. Киара и полторы дюжины лет спустя помнила, как этот психованный урод пытался сжечь её заживо, едва увидев. После такого воли неволи огневиков не взлюбишь, да и светлых в принципе. Извольте, леди проговорила она, не отрывая от Нельтона ненавидившего взгляда. Знала бы, что здесь будет вся ваша светлая братия, припосла бы флакончик хорошего яда, который я бы у тебя позаимствовала и с радостью разлила по половине присутствующих вперемешку со слабительным. Хм, всего-то сотни человек, а развернуться негде, никогда не любила этот домишка. Леди Морелла отпила ликёра, прежде чем продолжить. Я не в восторге от вас обоих. Ты, она ткнула пальцем в сторону Киары, слишком много выпендриваешься, а я таких не люблю. Да уж, не больше вашего сыночка недоделка. Не перебивай. Тут же отрезала она таким тоном, что Киара устыдилась. Совсем немного Биетт по отношению к светлмагам у неё отсутствовал начесто, несмотря на какую-никакую симпатию к некоторым конкретным особам. Даже у породистых, с какого-но встречается племенной брак. Марела поморщилась, глянув в сторону сидящего в начале зала Альфорга. Тот с посекундно отклеивающейся скорбной миной опустошал графин с виски и попутно косился в декольте сидящей неподалёку моложавой Магини. Да, Суди по всему, не имел ничего против. И я тоже племенной брак. Мрачно поинтересовался Марк до этого хмуро посматривающий на свою бабку. Вот ещё. Я не страдаю предрассудками относительно тёмных магов. Не особо их люблю, возможно, но если помнишь, твоя тётя Элеонора тёмный менталист, и её тяга к мужикам с рогами меня не смущает. Всё лучше этой бесплодной курицы Глены. «Боги и богини, даже чокнутая Элриса была бы лучше!» Маги не отличались особой плодовитостью. Двое детей в семье уже считались особой милостью богов. А уж трое, как у леди Фалька, или вовсе четверо, как у самой грозной Мурал, почти что повод для всеобщего поклонения. «Так вот», — продолжала она, на сей раз самостоятельно наполняя свою рюмку, — И я не в восторге от того, что происходит вокруг вас. На косичете запрув подвалах Ардженхолла обоих тебя на этот раз она наткнула пальцем Марка. За то, что мой внук, а воспитательные работы лишними не бывает в любом возрасте, а тебя от её острого взгляда Кэаре стало не по себе. Как будущую родственницу Заодно и на ближайшем кладбище порядок наведёшь. На будущий родственнице Марк так и поперхнулся и, кажется, был готов тотчас же выйти прямо в окно. И Киара была с ним полностью солидарна. Ой, не делайте такие лица, а ваших шашнях знает весь Ленгард. А уж после занимательной беседы с дорогой Рангрет, я больше чем уверена, что через 5 лет мне суждено сплесёт на вашей свадьбе. На чьей свадьбе пляшем? Не узнать подошедшего к нему мужчину почтенных лет было положительно невозможно. Высокий рост, тёмные волосы и характерные крупные черты лица на раз выдавали в нём очередного Энхарттена. Кэра едва подавила желание тоскливо застонать. У неё имелся свой собственный представитель этой семейки, и его было вполне достаточно. А уж при виде архимага Нельтона, замаячившего за спиной у лорда Аргуса, и вовсе захотелось взвыть. На их Марелла махнула рукой в их сторону, поставила на стол ликёрную рюмку и поднялась с места. "Я бы второй раз за тебя всё равно не вышла, а нашему старшему отпрыску, Сажриеву Мантикора, в ближайшие полгода придётся носить цвета поскромнее". Мо антикора бы подавилась, уж поверь. У дамки два полотенца порвались, пока она его лупила за эту хренотень Гренвудскую. Еле отошёл, хотя теперь, думаю, зря. Судя по свирепому выражению лица, лорд Аргус прямо сейчас был готов взять третье полотенце и отделать своего старшенького как следует. Это ж надо было додуматься, переделывать собственного сына. Кем уродился, тем бы и вырастили. Марк в ответ на это красноречиво фыркнул, но комментировать не стал. Только налил себе ещё шафрийской настойки и опрокинул одним махом под насмешливым взглядом самого старшего из эндхартонов. И тот даже на таций не разразился. Чуваки от него, признаться, ожидала. Чем старше поколение, тем больше оно привержено старым порядкам. Но вместо этого лорд Аргус сел рядом и кивнул Марку на рюмку. Ну, чего сидишь? Наливай деду. Под горькую беседы как-то складнее получаются. Марк послушно налил и буркнул что-то про упокой дорогих матушек, но выпить так и не успел. Примилые семейные посиделки, с которых Киара с радостью бы сбежала, прервал знакомый тягучий выговор Грегора Нельтона. Я не помешаю? Помешаешь, хотелось огрызнуться Киаре. Соседство и с одним архимагом светлого круга в лице Мореллы не слишком радовало. А она, на минуточку, едва ли не самая приятная их представительница. Повести Киаре не могло. Арбуз благосклонно кивнул на стул рядом с собой. — Не помешаешь, Грегор? Выпьешь с нами? — Нет, нет. Он осуждающе покосился на Графин, но на своё счастье читать нотации по этому поводу не стал. Видимо, правильно расценил отнюдь не доброе выражение лица Марка. Я всего лишь хотел выразить соболезнование по поводу вашей утраты. Тоже мне утрата. Пигалицы больше, пигалицы меньше. Марелла равнодушно пожала плечами. По гляне и матушка родная не горюет, а лично я тем более не собираюсь. Ну что вы, леди, разве пристойно светлым магам так рассуждать? Всякая жизнь ценно. Сопломбом возвестил Нельтон и тут же тихо рассмеялся, словно сказал какую-то удачную шутку. А вот Киара скривилась, в очередной раз поражаясь его двуличию. Не будь с ними грозный Морелл, северянки соответствующим характером, ни намека на веселье в его фразе не было бы. «Да-да, пойду скажу это гренвудцам, а вось проникнутся нашим человеколюбием и перестанут калечить чужих детей». «Не то чтобы я защищал гренвудские эксперименты над магами», медленно проговорил Нельтон с явным сомнением на физиономии. Защищать он может не защищал, но наверняка всячески сочувствовал радикальным идеям Гренвуцев. Тёмных магов Налтан ненавидел, и силу этой ненависти Киара буквально испытала на собственной шкуре. Но не могу не согласиться, что светлым быть куда лучше. Не так ли, Маркус? Определённо не так. По крайней мере, именно это легко читалось во взгляде Марка. И хорошо, что только во взгляде, а не в искрах на кончиках пальцев. Хотя Киара могла поклясться, запустить в Нельтона чем-нибудь убойным, Марку сейчас хотелось очень сильно. Не думаю, что окрас магии стоит моей жизни, холодно заметил он. Как и ещё 16 несчастным, один из которых уже мёртв. Возможно, ты прав. Но некоторым тёмным Тут он весьма красноречиво скосил глаза на Киару и впредь лучше бы отправиться к працам и не портить жизнь приличным людям. Я бы на твоём месте всерьёз задумался о своём окружении. И что не так с моим окружением? Взять хотя бы Блэр. Ничуть не стесняясь, выдал Нельтон на присутствии этой самой Блэр, наплевав Хотя чего еще ждать от главного светлого ублюдка в Эрмигаре? Вот уж кому точно не место в приличном обществе. Хорошо, хоть император вовремя одумался, отправив ее подальше от себя, мести полы в имперской полиции. Судя по тому, как вспыхнули искры на ладони Марка, со светлым мудаком он был категорически не согласен. Кэра и сама была не прочь сотворить с Нельтоном что-нибудь несовместимое с жизнью, но знала, что того одним заклятием не свалишь. Как ни крути, архимаг, пусть и сравнительно молодой. Да и не хотелось выбиваться из образа благовоспитанной дамы. Это на свадьбах потасовки хорошо смотрится. Кэра всё же слишком некроманка, чтобы устраивать бойню на поминках. Грегор, драгоценный мой пироман, свали куда-нибудь подальше. — взмолилась она, укладывая ладонь поверх руки Марка. — Сегодня я не в настроении играть в ведьму и инквизитора, равно как и выслушиваю твои лишенные всяческой оригинальности оскорбления. — Оскорблять тебя? Все равно, что в грязи замараться, Блэр. Как есть цепная сучка темного круга, и польза от тебя — трупы потрошить да кости вываривать. Это было обидно. Настолько, что Киара едва удержалась, чтобы не залепить в эту лащёщённую морду проклятым попротивне. Но Марк оказался быстрее. Он подскочил с места, плавным движением отодвинул её за спину и вскинул ладонь, на которой тут же возникла небольшая шаровая молния. Но маленькая, она точно будет недолго, если Грегор продолжит в том же духе. Можешь по-простоте скорбить меня? Ну вот, как я и говорил, Киара Блэр портит все, к чему прикасается. Киару окатило волной магии такой сильной, что от искр защипало пальцы. Ощутили этот всплеск и старшие Эндхартены, мрачно наблюдающие за развернувшейся сценой. Судя по выражению лица леди Мореллы, внука она поддерживала целиком и полностью, хотя и не спешила разбрасываться убийственными заклятиями. По крайней мере, на виду сотни человек, и не человек, собравшихся в парадном зале поместье. Вы оба сходите проветритесь, не поворачиваясь, проговорила она хлёстко. Марк даже не пошевелился, а Киара была слишком зла, чтобы взять и послушаться светлую магичку, пусть это и грозное мораль. Мне повторить? Дети, дайте старшим поговорить куда более мягко попросил Аргус. Этот тон, спокойный и несколько заботливый, какого Киара по отношению к себе слышать не привыкла, неожиданно возмел действие. Она обхватила запястье Марка, отчего кожу закололо сильнее, несмотря на многочасовые совместные тренировки, приятного в чужой агрессивной магии было мало. По счастью, длилось это недолго. Марк всегда боялся ей навредить, а потому, несколько раз вдохнув и выдохнув сквозь зубы, вернул разбушевавшуюся силу на место. Он высвободил руку и, не говоря ни слова, направился к выходу на балкон. — Я не считаю, что ты испортила меня! — выпалил он прежде, чем Киару успела закрыть за ними дверь. — И никому не позволю так считать. — Да при чем тут это? — Она выразительно закатила глаза. «Большая часть светлого круга вот уже восемнадцать лет к ряду мечтает увидеть цепную сучку в железном гробу, а ты всего лишь очередной повод задеть меня». Марк молчал долго, то ли стараясь успокоиться, то ли пытаясь решить, хочет он дальнейшего разговора или нет. И все же не удержался. Что произошло восемнадцать лет назад? Киара, признаться, малодушно надеялась, что Марк всё это услышит от кого-нибудь другого, скажем, от попаши Трепача или от своей грозной бабки. И, разумеется, боги посмеялись над этими наивными надеждами. Извольте, Блэр, не разгребать дерьмо чужими руками. Молчать всё равно не имеет смысла. В конце концов, Грегор Нельтон не первый и не последний, кто наровит швырнуть Киари в лицо её же увлекательное прошлое. Моя маменька Как и подобает вырожденке, не слишком дружила с головой. Не охотно начала она. Когда леди Эрин покончила с собой, мне было 5 лет. Сбросилась с скалы прямо у меня на глазах. Ещё через 3 года помер папенька, но прежде пошёл в разнос и спустил в карты едва ли не всё своё немалое состояние. Само собой, никто не желал брать на воспитание обнищавшую девчонку с дурной наследственностью. Как потом такую с рук сбудешь? Никто, кроме моего кузена, а ему и самому тогда едва стукнуло 17. Кузен Вальф принадлежал к той породе людей, из которых не выходят ни героев, ни злодеев, но Киари он казался храбрым рыцарем, спас несчастную сиротку от приюта, а Керстель от разорения. К тому же, Вальф всегда был к ней добр, чуток и внимателен, не в пример папаши Грубияну, тот исто следовал завету пожалеешь Росги и испортишь ребёнка. А ещё у Валдара рыцаря имелась своя принцесса Лариена. Нет, сейчастаки Ара понимала, что принцесса из Лариены вышла так себе. Не было в ней ни благородства, ни породы, вполне себе деревенщина, наглаватая и бойкая, фигуристая, с курносым веснушчатым носом. Но тогда, две дюжины лет назад, Лори казалась ей самим воплощением красоты, любви и материнской заботы. Челе диву давалась, до чего жена хозяина обожает малохольную девицу. Казалось, ей только и надо было, что угодить моей юной принцессе. Шептались, мол, была бы не людь глазастая мальчиком, так ушла деревенщина Лори, давно бы муженька извела, да за ту нелюдь замуж выскочила. Годы, годы, но на что не пойдёт, чтобы из госпожи Блер сделаться леди. Лори оказалась, ну, очень ушла деревенщиной и извела свою юную принцессу. Ну, попыталась. Когда сила пробудилась, Киари было 14, и она лежала при смерти. И мало кто по этому поводу горевал. Точнее, в один миг лежала, а в другой уже была в холле, слабая и разбитая, но всё же здоровая лещущей сырой силой, которую не могла и не думала контролировать. Целую вечность она стояла и слушала, как надрывается в колыбели малютка Мирея, пока её родители орут друг на друга, не щадя глоток. Ларена травила свою любимую невестку, крадущийся тьмой. Да, любят же фейри придумывать звучные названия для всякой дряни. Травила долго и понемногу, чтобы никто не заподозрил. Даже денег накопила, чтобы дать взятку городскому лекарю, спешно вызванному её мужем из Синтера. Очень уж хотела стать леди Блэр, так Валу и сказала, мол, девчонку жаль, но потом ещё поблагодаришь, ведь твои дети будут благородными особами. Вал заботу супруги не оценил, кричал на неё, кажется, даже дал парочку оплеух. Он-то в лордов не метил и на поллость не был способен но всеми жалкими человеческими силёнками защищал эту лицемерную тварь. Пытался защитить, за что и поплатился сполна, двенадцатью годами в громозком инвалидном кресле. Он до сих пор с трудом передвигался на своих двоих. И Киара сейчас, пожалуй, могла понять эти попытки. Кто не вступится за свою жену, когда её буквально рвут на куски? Да, понять могла, но простить даже спустя 20 лет Так и не получилось. Валдар больше не был её рыцарем. О нет. Он вмиг обернулся посидевшим прежде времени занудой, сварливым, увечным и жалким. Людишки, они сплошь жалкие, слабые и вообще дутые ничтожества, если разобраться. Киари может и не хотелось бы быть такой нетерпимой дрянью, но до обретения силы людишки не единожды успели её обидеть, унизить и убить. После же ее нянчил весь темный круг, а сильнейшим свойственно презирать слабаков с таким остервенением, будто те лично в чем-то провинились. Киара помнила, как взяла на руки ребенка, чтобы убаюкать. Помнила, как отпрянули друг от друга Вал и Лори, ее так называемая семья. Помнила и единственное произнесенное ею слово «зачем?». Дальше все было как в тумане, Но и то немногое, что сохранилось в памяти, Киара предпочла бы забыть, как страшный сон. Она убивала Лориену долго, очень долго, и до жути изощренно, уж как для забитой девчушки, за всю жизнь не обидевшей и мухи. То, что осталось, хоронили в закрытом гробу, и удивительно, как кузен Вал не свихнулся при виде своей фрагментарно уцелевшей женушки. «Она заслужила». «Заслужила!» — повторял тот, как заведенный. Киара до сих пор знать не знала, кого Валдар пытался убедить — ее или себя. К рассвету прибыли архимаги, темные и светлые. Сначала они едва не передрались между собой, а уж потом сообщили, что Киара взбаламутила кладбище, прокляла землю и уничтожила все живое на милю вокруг — людей, животных, животных. Даже растение сушило и рассыпало прахом. Чудом выжили только Мирея и Вал. На проклятую землю пригнали две дюжины магов-виталиков, а виновницу торжества кое-как отодрали от рыдающего младенца и силком утащили в Эллингард. «Я убила ее», — просто сказал Киара, стискивая трясущимися пальцами Эфес в шпаге. «Потому что было слишком больно. Потому что предатели не должны жить, и...» Да что врать попусту. Я убила ее, потому что могла и хотела. Но никого и не интересовали причины. Темные меня оправдали, можно сказать, без суда и следствия. Мол, тупые человечие твари, сами виноваты, довели бедного ребеночка туда им и дорога. Светлые, тоже не разбираясь, решили убить на месте. — Жить чудовище! — передразнила она экзальтированные восклицания Грегора Нельтона. Вышло весьма узнаваемо. Чудовище, как видишь, немного недожарено. Джердис и Линтерн в меня вцепились, как нежить в парное мясо, а потом и сам император вмешался. Я осталась жить на потех у ему и тёмному кругу, и лишь до тех пор, пока могу удержать свою силу на коротком поводке. Вот, в общем-то, и весь секрет. В ответ на эту исповедь Марк не сказал ничего только сильнее жал пальцы на пропетя, так что побелели костяшки. Киару это молчание ничуть не радовало. Лучше бы он их прямо сразу высказал всё, что думает, назвал злобной сукой и презренной убийцей. Неприятно, но хотя бы понятно, и что уж там, вполне ожидаемо. А потом, когда Киара всерьёз поглядывала на дверь, собираясь уйти, Собрать из дома Энхарта на три своих платья и свалить уже к вредному, но верному бусику, её окатило чужой силой. Тёмной, густой и внезапно контролируемой. Она взметнулась вверх, уходя в небо. Над городом повисли сумерки, какие обычно бывают накануне грозы. В воздухе ощутимо запахло озоном, и прохладный ветер коснулся волос, унося за собой жару месяца Салерис. Над Элингардом загрохотало А Марк, спокойный и какой-то отрешённый, повернулся к ней. Если бы ты могла вернуться в тот день, ты оставила бы её в живых. Даже если здесь и сейчас следовало соврать, Кьяри это и в голову не пришло. Щидить предательницу ни за что. Хорошо. Кивнул Марк и посмотрел на небо, где вовсю сверкали молнии. Ливень будет. Пойдём домой.